Глава 14. 8 июня, суббота. Артем остался до утра. Эмма подробно рассказала историю, произошедшую по ту сторону зеркала. А потом несколько часов подряд они сидели в гостиной. Вспоминали и анализировали события последних дней, пытаясь связать все воедино, установить причины и следствия. А еще эти странности с фото... Не знаю, важно ли это, но... Когда я сфотографировала зеркало, чтобы запомнить его расположение и потом проследить, действительно ли оно передвигается по комнате само по себе, вдруг сработала вспышка. Хотя я уверена, что ее не включала, и в итоге снимок вышел засвеченным. Задумчиво ответила Эмма. Что за фото? Ты мне не говорила раньше. Оно у тебя осталось? Воодушевился Артем. Да, сейчас. Эмма открыла галерею смартфона, ткнула на нужный снимок и протянула ему. «Действительно, похоже на засвет от вспышки». Он приблизил изображение двумя пальцами, а внимательно рассмотрел. «Кажется, я что-то вижу». Эмма вопросительно скинула брови. «Секундочку». Нахмурившись, проговорил Артем. Затем он скачал какое-то приложение для обработки и загрузил снимок туда, поколдовал над настройками. Улучшил качество, прибавил четкости и яркости, изменил контраст, убрал помехи, насколько это представлялось возможным. Вот она, видишь? Похоже, зеркало таким образом защищалось, пытаясь скрыть свою суть. Эмма пригляделась к изображению. Теперь с правой стороны, где блик от вспышки не полностью перекрывал поверхность зеркала, стало отчетливо видно уходящий вглубь мрачный, похожий на пещеру-коридор и несколько темных силуэтов. Один из них опирался рукой о стену, пугающий, тощий, изгорбленный, он все еще напоминал человеческий. Другой, то ли птичий, то ли какого-то крупного насекомого, парил в воздухе чуть дальше. Остальное пространство было заполнено мельтешением бликов и неясных размытых теней разной величины. Эмма содрогнулась от мыслей о живности, или, вернее будет сказать, нежити, на которой ей пришлось натыкаться по ту сторону. «Да уж, дом, милый дом». Не очень-то похоже на отражение нашего уютного домашнего интерьера. Хотя, что касается этого истощенного силуэта, наверное, я сейчас примерно так и выгляжу. То еще чудище. Вздохнула Эмма, ткнув пальцем в призрачную тень у стены. Глупости не говори, запротестовал Артем. И все-таки мне немного не по себе от того, что она разбилась. Хочешь сказать, что прогулялась бы по этой аллее еще разок? поинтересовался он с отзвуком иронии в голосе. Не знаю, но если бы не оно, я бы никогда не узнала правду, не увидела бы Наташу и продолжала бы считать себя вселенским злом. Наверное, могла бы даже убить, как моя бабушка Василия, а мама себя и папу. Если бы не оно, твоя сестра не оказалась бы в заперти. Не думаю, что в этом виновато само зеркало, судя по тому, что я увидела. Кстати говоря, я так и не понял, почему ты так настороженно отнеслась ко мне, когда я пришел? «Ты сказала, что видение, где я превратился в демона, началось уже в доме. Мои глаза ведь не сразу показались тебе желтыми зловещими, но ты с самого начала не хотела открывать дверь». «Ну...» — Эмма поджала губы, решая, стоит ли все рассказать. «Мы расстались не на самой лучшей ноте, а предыдущей ночью я видела сон о тебе, там ты напал на меня и выглядел точно так же пугающе», — объяснила она без лишних подробностей. А днем я была в библиотеке и нашла кое-что. Она наклонилась, протянула руку, выдвинула боковой ящик журнального столика и достала распечатки. Вот. Артем взял бумаги, пробежал глазами по тексту и фото. «Да я знаю. Я говорил тебе о них. И что? Со мной разве это как-то связано?» Он наморщил лоб и недоуменно уставился на ему. «В смысле как-то?» «Этот Василий, он же твоя полная копия, вы с ним как однояйцевые близнецы, но он умер много лет назад, и... я не знаю, что и думать. Может, ты объяснишь, почему так?» «Честно говоря, это не дает мне покоя, вариантов много, но я до сих пор не могу понять. Он что, какой-то твой дальний родственник?» «Была бы рада, если бы ты помог мне разобраться, а не делал вид, что все в порядке вещей». Растерянная и слегка раздраженно затараторила Эмма. Артем помолчал с минуту, хлопая глазами и глядя на нее как на дуру, а потом робко произнес. Это шутка какая-то, да? Издеваешься? Какие могут быть шутки? Но ведь я вообще не так выгляжу, развел руками Артем. Теперь уже Эмма, оторопяв, похлопала глазами. Вообще-то, абсолютно так же, отрезала она в конце концов. У меня стопроцентное зрение. Я проверялась. Подожди-ка, у меня тоже есть фото. «Помнишь, когда ты сбежала собрание возле магазина?» Он принялся листать изображение на экране своей камеры. «Вот оно!» «Ну да, это я!» Согласилась Эмма, увидев себя в компании местных жителей и их предводительницы Ольги Петровны. Или Крали, по версии Лики. Артем смахнул пальцем влево, и на экране высветился следующий снимок. «А это я, на твоем месте. Как только ты ушла, меня тоже позвали сфоткаться». Эмма прекрасно помнила этот момент, и на ее месте теперь действительно стоял он. Высокий парень со стильной короткой стрижкой на темных волнистых волосах, точенным носом, четко очерченными скулами и узким подбородком. Графичные темные брови придавали лицу дерзкое выражение. В общем, он тоже обладал привлекательной яркой внешностью, но не имел ничего общего со светловолосым, глубоглазым Василием и его мягкой солнечной красотой. А вот одет был точно так же, как фотограф в тот день. Серая рубашка с закатанными рукавами и джинсовые шорты. «Не может быть!» Эмма подняла ошарашенный взгляд на Артема и вновь взглянула на фото. «Еще раз на Артема. И опять на фото. Это были два разных человека». «Это точно ты? Но тогда почему я вижу тебя другим?» «Понятия не имею, почему. Сколько себя помню, никогда не был блондином. Хочешь верь, хочешь нет». Повисла неловкая пауза. «Подожди-ка. Если мы смогли увидеть реальную сущность на фото, как мою, как и зеркало, это может быть нам полезным. Посмотри-ка на меня через камеру своего смартфона». Эмма подняла в руке телефон, нажала на значок камеры и... «О, боже мой!» взвизгнула она и прикрыла рот ладонью. «Быть такого не может!» «Что, я настолько страшный?» «Да нет!» Она хохотнула от переизбытка эмоций. «Просто это так удивительно! Получается, все это время я видела в тебе совершенно другого человека, похоже на какой-то розыгрыш. С ума сойти!» Она сощурилась. «А глаза у тебя зеленые?» «Да уж», — протянул Артем. «Без бутылки тут не разберешься». «Придется. Я ведь не пью», — ответила Эмма. «Значит, придется начать». Философски заявил Артем и тут же поймал на себе колючий девичий взгляд. «Да ладно тебе! Разозлилась!» «Смешная! Я же образно. После слова «смешная» Эмма помрачнела еще больше, и он поспешил перевести тему. «Но твой сосед в маске... Мне кажется, он может что-то знать». Вряд ли он просто так следил за тобой все это время и заявился домой без приглашения. К тому же Ольга Петровна рассказала о нем кое-что любопытное. «Навестим его вместе?» Около девяти утра, когда молодые люди переместились на кухню, Артем настоял на завтраке и вызвался приготовить омлет и тосты к утреннему кофе. И продумывали план визита к человеку в маске. От обсуждения подходящих вопросов соседу их отвлекло завывание сирен под окном. Они озадаченно переглянулись, и Эмма, сменив домашние шорты и футболку на спортивный костюм, выбежала во двор, а Артем последовал за ней. Распахнув калитку, она увидела машины скорой помощи и полиции у забора соседнего дома. Сначала кого-то занесли в карету скорой, и Эмма похолодела от мысли, что в этот раз муж Лики мог довести свое жестокое занятие до конца. Почему она не уговорила подругу сбежать от тирана, не подобрала нужных слов, не помогла найти укрытие, а бросила ее на произвол судьбы, оставив наедине с жестоким монстром? Перед глазами пронеслись кадры из зазеркалия с убитыми таким же чудовищем бедной женщиной и тремя детьми. Он тоже бил ее не впервые, и никто не помог, не вмешался. Эмма замерла на обочине дороги и корила себя, не решая сделать их шагу. Артем держал ее за руку и что-то говорил, но она не слышала. Только через несколько минут, когда скорая уже уехала, из-за калитки показались два молодых сотрудника полиции и Лика в наручниках между ними. Она сразу заприметила подругу, стоящую неподалеку. «Он получил по заслугам, Эмма! Слышишь? Он получил по заслугам!» а радостно выкрикнула растрепанная Лика перед тем, как ее усадили в служебный автомобиль. Все будто перевернулось, встала с ног на голову. «Что же ты наделала?» — одними губами произнесла Эмма. Следом на дороге появилась еще одна знакомая фигура — полковник Быков. И Эмма без раздумий устремилась к нему. «Евгений Романович, что произошло? Почему Лику арестовали? Кого увезли на скорой?» Запыхавшимся голосом, словно после участия в марафоне, спросила она. Шок от увиденного, еще и испытанный дважды, мешал говорить спокойно. «Твоя соседка держала мужа в подвале двое суток», — лаконично ответил Быков. Эмма тут же заметила, что на нем самом лица нет. Довольно странно для опытного следователя. Неужели все до такой степени плохо? Ммм, может, это была случайность? Она ведь думала, что он уехал. Она мне так сказала. Могла просто его не услышать. Все возможно, но маловероятно. Подождем медицинской экспертизы и узнаем, что именно она с ним делала. Он ведь жив? Следователь лениво кивнул и от души отлегло. Или, если это не случайность, то наверняка самозащита. Я уверена. «Муж постоянно бил лику, она мне рассказывала, я своими глазами видела синяки и гематомы». «Так и надо было заявить, когда бил», — пробубнил он как-то отстраненно. «А теперь с этим будем разбираться». «Могу я поехать с вами, поговорить с ней, дать показания?» «Если понадобится твоя помощь, я сообщу». Твердо ответил Быков и быстро зашагал прочь, давая понять, что ему сейчас не до разъяснений. «Неужели он все еще злится на меня за ту истерику?» — спросила она себя. Вскоре от служебных автомобилей остались только следы, а Эмма так и стояла на дороге, растерянно глядя им след и не зная, что предпринять. Было ли Быков напуган из-за того, что придется иметь дело с семьей влиятельного адвоката, или ужаснулся от того, что сотворила с ним Лика? И как она вообще на это решилась? Если муж провел в подвале двое суток, выходит, он и не уезжал на работу? Получается, она опять соврала? И тут Эмма вспомнила ночь, когда Лика заявилась к ней заплаканная. Тот инцидент с зеркалом, когда, перебрав с выпивкой, соседка ошиблась дверью, коснулась поверхности и ее отбросила, будто током шибанула. Пугающая мысль застучала в голове. Он вселился в нее в тот самый момент. Вот почему при встрече в мрачном потустороннем коридоре сестра сказала Эмме, как ей повезло, что сейчас его здесь нет. «Эй, ну же!» «Вернемся в дом. Или собираешься вечно здесь стоять?» В очередной раз одернул ее Артем, и, наконец, послание достигло цели. «Но... Лика... Мы сейчас все равно ничего не можем сделать. Нужно просто подождать. Уверен, мы скоро все узнаем. У нас есть другие дела». Приведя себя в порядок, Эмма переоделась в платье, а Артем, насколько это было возможно, почистил свои кроссовки. Они отправились на собственное расследование. Йоша пришлось оставить дома. Тяжелая белая дверь отворилась не сразу. Пришлось позвонить дважды. Мужчина в черной маске и очках — прошлый раз их, кажется, не было — с гладко зачесанными, собранными в хостик волосами смерил их строгим взглядом. — Здравствуйте. Простите за беспокойство, мы ваши соседи. Могли бы вы уделить нам минутку времени? Мы хотели поговорить о... Учтиво начал Артем. — Заходите. Прервал его маска и отступил в сторону, пропуская в дом. — Стой. Он вдруг выставил руку вперед, когда подошла очередь Эммы, и та, вздрогнув, застыла у порога. — Мы вместе? — неловко пробормотал Артем. — Эмма здесь по соседству живет. Что-то не так? — Что он делает? — вжав в голову плечи, пыталась сообразить Эмма, когда до ушей донеслось странное сопение. — Принюхивается? — терпимо. Выдал в итоге хозяин дома, оценивающий, качнув головой, и жестом пригласил ее внутрь. Эмма кивнула и настороженно зашла, а потом украдкой задрала локоть и понюхала подмышку, когда странный тип отвернулся. И совсем не воняет. Маска провела их в комнату с диваном, креслом, книжным шкафом во всю стену и компьютерным столом. Практично обставленном рабочем кабинете не предусматривалось места для большого количества гостей, если они не были книгами. — Вам не здоровится? вдруг поинтересовался Артем. — Мы, наверное, нагрянули не вовремя. — С чего ты это взял? Маска развернул компьютерное кресло и сел в него, а гостям молча указал на диван. Да вроде бы бальзамом пахнет от насморка. Золотая звезда, ответил Артем, усаживаясь рядом с Эммой на бархатистое коричневое сиденье. Теперь она тоже уловила легкий запах ментола и камфоры. Артем молодец, не теряется. А выходит, он все-таки не в тебе. Задумчиво констатировал Маска, проигнорировав вопрос и вздохнул. Наконец догадалась прийти. Что ж, значит, так надо. Он смотрел прямо на эму. Что? Простите? О чем вы? Кто не во мне? Демон, конечно. Тот, которым за километр смердит от вашего дома. А то скажешь, ты не знала. Даже обывателям трудно не заметить присутствие нечисти такого масштаба. из За него я чуть не проблевался, когда зашел. Подумал, поздно уже. Он успел заполучить и тебя. — Ну, если честно, рад, что ему не удалось. — Так, значит, вы из-за этого носите маску? Вы чувствуете запах нечисти? — завороженно спросила она. — Нет, у меня просто нет носа, — ответил мужчина и уставился на нее непроницаемым взглядом, откинувшись на спинку кресла и сложив руки в замок на животе. — Ой, простите, я не хотела вас задеть, так неудобно. Стал рассыпаться в извинениях Эмма, слегка покраснев. — Маска закинул голову назад и расхохотался. Люблю эту шутку. Забавно наблюдать, как все на нее ведутся. Действительно, Эмма еще раз взглянула на лицо соседа и осознала, что даже через маску его нос прилично выступал вперед и был весьма выдающимся. И как она повелась? Мы ведь так толком и не познакомились. Меня зовут Мирон. Можно на «ты»? Эмма я уже запомнил. А молодой человек? Он посмотрел на ее спутника. Артем, приятно познакомиться. Парень было пристал, приготовившись к рукопожатию, но ну Мирон не шелохнулся, так что пришлось сделать вид, что ему срочно потребовалось почесать голову и поправить джинсы одновременно. «Супер. Так вот, Эмма, ты абсолютно права. Я чувствую запах нечисти, хочу этого или нет. Эта особенность передалась мне от отца. Неужели обычная тканевая маска способна помочь в такой... М -м, редкой ситуации?» Осторожно подбирая слова, спросил Артем. «Весьма». «Маска и еще бальзам «Золотая звезда». Прекрасно перебивает смрад». Эмма еле сдержала смешок, настолько абсурдным показалось ей услышанное. Артем внимательно смотрел на Мирона, пытаясь читать его выражение лица. А вдруг это еще одна шутка? Но, похоже, на этот раз он говорил на полном серьезе. Конечно, все это защищает не полностью, особенно от такого сильного демона, как ваш. Только приглушает запах. Но большинство людей цепляет на себя целый набор мелких вредителей в течение жизни, и маска делает общение с ними вполне терпимым. Хотите сказать, что все люди плохо пахнут, потому что, как бы это сказать, одержимы какой-то нечистью? Не нужно путать наличие мелких вредоносных сущностей с одержимостью. Воля одержимого человека оказывается под полным контролем подселенца. Хотя это и может занять много времени, иногда годы, но если не принять серьезные меры, все заканчивается одинаково печально. А бесы попроще могут лишь нашептывать гаденькие мыслишки, внушать навязчивые идеи или, к примеру, спровоцировать легкое недомогание. С ними можно спорить, бороться, отказывать, но да, как я уже сказал, большинство людей, за исключением разве младенцев, таскают с собой кучу дряни, благодаря своей слабости к наслаждениям, зависти, ревности, лени, обжорству и разным пакостям, совершенным в жизни. Они сами не замечают, как пускают их в себя, и запах у такого багажа не из приятных. — Да уж, — сочувственно вздохнула Эмма, — так вы, ты считаешь... «Твоя способность – это все-таки дар или проклятие?» «Ни то, ни другое. Это просто мой путь. Удобно это или нет, оно мне дано, а значит нужно. Вот, например, апостолу Павлу было дано жало в плоть. Неудобно, неприятно, но необходимо, чтобы избежать проблем посерьезнее. Так что я предпочитаю просто жить и не задавать бесполезных вопросов». Эмма не очень поняла отсылку, но отметила про себя, что нужно потом почитать об этом жале. «Так это у тебя с рождения?» – ты спросил Артем. «Нет, я даже четыре года проучился в семинарии, хотел стать священником. Мама надеялась, что это поможет избежать участи отца. Но когда мне исполнилось 22, я все же начал их чувствовать. Так что пришлось уйти. И вот мне уже 32, 10 лет прошло, а Чуйка до сих пор со мной». «И ты разочаровался в вере?» — поинтересовалась Эмма. «Вовсе нет. Мои назойливые гости знают о существовании Бога лучше, чем кто-либо другой. Поэтому я до сих пор жив-здоров». «Но если ты чувствовал, что в нашем доме живет демон, почему не попытался защитить мою сестру?» «Знал, что без этого не обойдется», — сказал он, закатив глаза. Во-первых, я не знал, на что он способен, и не ожидал такого исхода. Во-вторых, если я их чувствую, не значит, что я всесилен. Мой отец всю жизнь изучал этот вопрос. Сначала думал, что так сильно воняют просто нехорошие, злые люди. Потом понял, с кем имеет дело, и стал вмешиваться в эти самые дела везде, где его не просили. Меня тоже во многое посвятил. Но в итоге однажды, после очередного благородного порыва, проснулся немым. В комнате повисла напряженная тишина. Так что я выбрал свой способ помогать людям. — Какой же? — с любопытством спросила Эмма. — Пишу книги. Он обвел рукой полку книжного шкафа, где в рядок стояли томики автора с псевдонимом Андрей Темный, и глаза Эммы и Артема округлились. Каждый из них я недвумысленно намекаю, что не стоит искать приключений на свою мистическую точку и в красках описываю, чем это заканчивается, но людям все мало. С ума сойти. Это ты, Андрей Темный? Я ведь я почти все прочитал, раскрыл рот Артем. А у другой стороны реки будет продолжение? Мне показалось, что не до конца понятно, куда делся, затраторил он, но Эмма толкнула его локтем, не дав договорить. Мирон покашлял. Так, может, расскажете, зачем пожаловали, или вы обо мне поговорить пришли? Да, конечно, пробормотала Эмма и замолчала на несколько секунд, собираясь с мыслями. «Ну, рассказываю по порядку», — поторопил Мирон, и она начала. Эмма рассказала, как и почему приехала в синюю заводь, о своих снах и видениях, выводах, к которым они пришли с Артемом, и особенно подробно остановилась на последнем ночном путешествии в темный коридор зеркал. «Думаю, все началось с этого мужчины, бывшего НКВДшника, который расстреливал священников, а потом зарезал семью и самого себя», — подытожила она. Эта его темная душа поселилась в зеркале, а ведьма помогала ему получать больше власти, раздавая проклятые предметы, и теперь он держит Наташу в заточении. Мирон многозначительно вздохнул. «Прежде всего, ты должна понять, что в мрачном мире балом правят демоны, а никакие не души». Душа пребывает на земле не больше трех дней после смерти тела, неважно, светлая она или темная. Затем проходит несколько этапов за пределами земного существования и через 40 дней попадает в ад или рай. У покинувшей тела души здесь нет никаких сил и полномочий. Но ты права, все началось с него. Убивая священников, этот человек открыл дверь целому легиону самых свирепых демонов. Только, судя по характеру действий, ведь ваш товарищ затуманивает разум женщинам и заставляет их убивать мужчин, вам достался не один из демонов мужа, а демон его несчастной убитой жены. Столько лет в ней копилось обиды и ненависть, и, наконец, нашли выход. «То есть существуют какие-то мужские и женские демоны?» Кое-как, переварив услышанное, спросила Эмма. «Нет, конечно. Как бы объяснить точнее?» Не то чтобы его демоны не могли вселиться в твою сестру или мать, но вряд ли бы потом действовали именно таким образом. Вряд ли стали бы разыгрывать роли, загнанной в угол жертвы положения. Ваш демон словно поставил всех, кого вселялся позже, на место той погибшей жены, когда она была уже на грани, но на этот раз дал ей в руки оружие, чтобы отомстить. Его последовательность, схожесть воздействия на разных людей, отточенность, стратегии впечатляет. Восхищение, звучавшее в голосе Мирона, пугало. У него будто бы сформировался свой почерк и предпочтение. Это говорит о том, что демоны способны накапливать информацию о бывшей хозяйке или хозяине, как карта памяти. Он поднял со стола смартфон и стукнул ногтем по гнезду, а затем передавать новым. Ее эмоции, ее страхи, воспоминания – ваш демон знает лучше, за какие струнки и с какой силой нужно дергать, чтобы быстрее вызвать неконтролируемый гнев, заставить конкретную женщину отчаянно защищаться, чтобы спасти жизнь себе и близким. Какие образы и галлюцинации сработают убедительнее, какие внушения заставят ее пойти на крайние меры и тем самым используют свои силы в разы эффективнее. Он может филигранно манипулировать женщинами с похожими уязвимостями и травмами, лучше знает их слабые места. И, соответственно, чем больше хозяев ему удалось сменить, тем сильнее и хитрее он становится. Возможно, он преследует какую-то более масштабную цель. Поэтому с помощью Наташи он позвал именно меня. Мы, похожи мы из одной семьи. И, значит, мной было бы легче управлять. Звучит логично, кивнул Артем. «Но как же Наташа? Если душа уходит через три дня, почему я видела ее там? Или это тоже проделки демона? Он мог принять ее образ?» «Естественно, мог. Но стал бы он вытаскивать тебя оттуда?» «Нет правил без исключений. Никто не скажет точно. Можно предположить, что это действительно была Наташина душа. Демону как-то удалось поймать ее, оставить в подвешенном состоянии». Возможно, дело в том, что она наложила на себя руки, а по всем законам самоубийство – непростительный грех. Но, с другой стороны, она сделала это, чтобы спасти тебя. И это очень сильно меняет дело. Есть и третий вариант. Какой? Наташа не умерла. В том мире ты ведь не видела момента ее смерти. Ей удалось очнуться, когда демон оказался заперт в зеркале и сбежать. А дальше вмешался человек. Ответы нужно искать у того, кто наведался к ней в красных сапогах. «Значит, мы найдем этого человека», — решительно произнес Артем и сжал руку Эммы. «Но все же ты можешь помочь нам избавиться от демона?» — с надеждой спросила она Мирона. «Демоны бестелесны, зло невозможно убить. Пока мы с вами ходим по этой земле, рядом, в невидимом мрачном мире будет беззвучно ступать зло, выжидая подходящего момента, когда вы совершите ошибку, достаточную для того, чтобы поцелиться в уютную квартиру из ваших плоти и костей. Наши миры, как два поезда, идущие в противоположных направлениях, они встречаются в одной точке лишь на мгновение, и только тогда можно перепрыгнуть с поезда на поезд, и только человек открывает дверь. Поэтому зло будет долго наблюдать и выбирать того самого. Будет шептать, обещать и заманивать. Оно будет искать шансы проявить себя. Ведь на Земле действовать в полную силу оно может только через людей. Но иногда, когда тело погибает, обитавшие в нем демоны могут переселиться в артефакты, изменяющие восприятие реальности. Зеркала, блестящие металлические предметы, те, что могут отражать и переломлять свет. Остаться на границе двух миров. Похоже, Наташа об этом догадывалась и пыталась запереть его. «Так вот, почему дома у бабы Вали летали ножи и вилки». Сама она не стала бы ничего брать у ведьмы, но она упоминала что-то про непутевого внука, стала рассуждать эмма. А вода? Вода ведь тоже отражает? В ней тоже могут поселиться демоны. С водой все сложнее. Водоемы освещаются каждый год на крещение, и это не проходит бесследно. Нечисти в таких условиях жить весьма некомфортно, а в Синей Заводе вообще реку освещают каждое воскресенье. Этот сознаю. После того, как утонул друг твоей бабушки, Василий, Его мать каждую неделю шла в церковь и заказывала обряд освящения реки. Не знаю уж, на что она надеялась. Может, думала таким образом воскресить сына. Но традиция сохранилась до сих пор. «Получается, демон, приставший к нашей семье, бессмертен и будет преследовать меня до самой гробовой доски?» Опустив голову, произнесла Эмма. «Почему же? Не все так безнадежно». Его нельзя убить, но можно прогнать, заставить вернуться в мрачный мир, не позволив найти подходящего предмета или нового тела. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то другой не откроет дверь. И как это сделать? С воодушевлением в глазах поторопилась узнать Эмма. Соберите все артефакты, имеющие отношение к ведьме, которые сможете найти. Как минимум, те, которые связаны с вами. Осколки зеркала, кулоны, те самые ножи и вилки. Их нужно будет отнести на пепелище, оставшееся от дома ведьмы. И там, что можно сжечь, что нельзя закопать, а потом очистить землю. Кроме того, я постараюсь уговорить своего друга провести чин изгнания бесов. Остальное объясню, когда все будет готово. Фуф. Он выпустил стройку воздуха сквозь сжатые губы, и маска шелохнулась. «Не верю, что я в это ввязываюсь». «Друга?» — удивилась Эмма. «Ну да, некоторые студенты семинария все же стали священниками, представляешь?» — иронично сказал Мирон. «Хорошо, договорились, сделаем все возможное». Артем встал и протянул Мирону мобильный с открытой телефонной книжкой. «Тогда вбей свой номер, будем на связи». «Кстати, я видел красные резиновые сапоги у девчонки, которые вечно носятся с этими каталогами косметики». «Надо же! Ей ливень нипочем!» Пробормотал он себе под нос, шустро перебирая пальцами по экрану. «У липучки?» «Что же ты сразу не сказал?» Возмутилась Эмма. «Так вы и не спрашивали?» Пожал он плечами. «Кстати, ты сама-то задумывалась, откуда все эти твои сны и видения? Или, может, думаешь, что особенное?» «Обладаешь экстрасенсорными способностями?» вскинув подбородок, спросил Мирон. «Ну, из-за демона же? Семейное проклятие?» «Нет?» — робко предположила Эмма. «Тебе стоит быть внимательнее, если бросаешь вызов нечисти. Я ведь уже сказал, что демонов тебе нет. Выходит, ты понятия не имеешь, что носишь на руке». «Это?» — Эмма удивленно взглянула на запястье и продемонстрировала плетенный браслет с бусинами. «Просто сувенир!» Ручная работа, Лучшая подруга подарила. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо. Это колдовской амулет, глаз предков. Что? часто моргая, переспросила она. Мирон встал с кресла, вернул смартфон Артему и, взяв эму за руку, принялся перебирать красные бусины с разными узорами. Лабиринт, показал он бусину с извилистым узором. Глаз. «Зеркало», «Солнце», «Луна», «Бесконечность», «Близнецы». По очереди он дал название каждой из них. Раньше Эмма не придавала этому значения. Узоры казались ничем иным, как искусная стилизация под этнику. Похожих украшений в их магазине хватало. Два перевернутых треугольника рядом, разные круги, лучки, линии. Что в них могло насторожить? Браслет Эмме очень нравился. И уж точно она не могла ожидать подвоха от Виолеты, которая всегда ее поддерживала. «Глаз предков? Он помогает смотреть глазами умерших родственников?» – предположила она. «В полном смысле это невозможно. Я ведь уже все объяснил о сроках и полномочиях покинувшей тело души в этом мире. Все эти символы призваны привлечь демонов, которые могут показать прошлое, увиденное умершими родственниками. Другими словами, это прямо маяк для нечисти». «Если бы не этот браслет, нашему другу было бы сложнее заманить тебя». «Подожди-ка. Это из-за него я вижу Артема глазами бабушки». «Умница. Догадалась». «Как избавиться от такого влияния?» «Легче легкого. Снять браслет. Как это?» «Ну, это как надеть, только наоборот», — ответил Мирон, сдерживая смешок. «Ну, ты ведь не станешь? Боишься потерять связь с сестрой? Верно?» Эмма молча сглотнула слюну. — Что ж, тогда на выход, детки. Думаю, на сегодня достаточно разговоров. Начинаем действовать. Молодые люди откланялись и вышли обратно в прихожую. — Мироша, к тебе опять друзья пришли? А уроки ты когда будешь делать? — раздался ломкий старушечий голос из-за приоткрытой двери в соседнюю комнату. — Уже сделал, мам. Ничуть не смутившись, ответил мужчина, видимо, это происходило не впервые. — Смотри, вечером проверю. — Хорошо, мам.